Булавенцев, Бальбекский камень преткновения. Для начала хотелось бы поведать читателю одну поучительную историю. В свое время английские архитекторы заинтересовались, почему винтовые лестницы почти во всех средневековых замках закручиваются по часовой стрелке направо. Объясняли это различными причинами – строительными традициями, религиозно-магическими представлениями, вращением земли и так далее. Но вдруг исследователи обратили внимание на то обстоятельство, что лестницы шотландских замков, принадлежавших древнему роду керов, закручиваются наоборот, влево, вопреки строительной традиции. В чем же дело? Как я яствовало из шотландских хроник, многие из керров были левшами. И это сразу же все поставило на свои места. Во время сражений, которые разыгрывались при штурмах замков, узкие винтовые лестницы оказывались идеальными оборонительными сооружениями. По такой лестнице мог подниматься Лишь один воин, так что стоящий на его пути защитник легко противостоял целому отряду наступающих. К тому же, при правом вращении лестницы нападающим было не так-то легко пустить в дело свою правую боевую руку, обороняющиеся оказывались в идеальном положении. Стало быть, загадка объяснялась вовсе не строительными традициями, а функциональным назначением лестницы как оборонительного сооружения с учетом антропологических особенностей человека. Мы прибили этот рассказ, кажется, прямо не имеющий отношения к Бальбекской веранде, для того, чтобы читателю стало ясно. Порой маленькая, незначительная деталь неизвестная или упущенная при решении большой и сложной проблемы, может пролить свет на ее решение. Не объясняется ли подобным нехитрым путем и загадка Баальбехской веранды? Вот уже добрый десяток лет остающийся краеугольным камнем в фундаменте сенсационной теории о звездных пришельцах, якобы посетивших в глубокой древности нашу планету. Бальбек привлекает сторонников теории палеоконтакта своими тремя каменными грандиозными глыбами, образующими собственную платформу, на которой был воздвигнут более поздний храм. Да, они грандиозны, способны поразить воображение человека непосвященного, дилетанта, однако любой археолог доподлинно знает, что терраса Баальбека далеко не самое большое чудо и чудес древнего мира. В Египте можно найти гигантские, в буквальном смысле слова циклопические постройки, перед которыми меркнет слава Баальбека. Не будем говорить о египетских пирамидах, масштабность которых в древней истории вообще ни с чем не сравнима. Вот, к примеру, знаменитый колонный зал в Карнаке. В нем 134 колонны, а в Бальбеке их всего 62, высотой около 23 метров, в Баальбеке — 20 метров. При этом техника постройки абсолютно схожа. Многотонные глыбы подняты на высоту колонн, точно оттесаны и пригнаны. Цемент еще не был известен, Да он и не был нужен в циклопических постройках, где роль цемента выполнял сам вес глыб плюс точность обработки и подгонки камней. Есть в древнем Египте и Бальбека подобные каменные колоссы, только они не уложены в основании, а подняты вертикально и обработаны в виде обелисков. Однако не вызывает сомнения тот факт, что первоначальные заготовки были не менее грандиозных размеров и не меньшего, если не большего, веса. Речь идет о высоких вертикальных каменных иглах, обелисках, высеченных из цельных блоков асуанского гранита, камня по твердости превосходящего Баальбекский известняк. Эти обелиски были воздвигнуты в XI веке до н.э. Именно в этот период Египет создал самые грандиозные из своих сооружений. Несколько ранее, где-то в XVI веке до н.э., Баальбек был мощной пограничной египетской крепостью, расположенной на рубежах с могущественной в то время хетской державой, с которой Египет вел ожесточенные войны за обладание Сирией и Палестиной. Перед храмом древнеегипетского бога Солнца Амона-Ра близ Карнака возвышаются два величайших из сохранившихся обелисков Египта, воздвигнутых в тот же период Нового Царства. Каждый из них возносится на 28-метровую высоту, причем их основание уходит глубоко в землю. По мнению ученых-египтологов, В наибольшем своем сечении обелиски не уступают Баальбекским глыбам, а их заготовки должны были весить более двух тонн. Заметим, что их вырубали, обрабатывали и доставляли по воде и по суше к месту постройки не за сотни метров, как в Баальбеке, а за десятки километров из района Суана что же необычного и уникального в бальбекском храме в блоках, слагающих его платформ. По конструкции и технике изготовления эти блоки мало чем отличаются от своих древнеегипетских собратьев. А ведь древнеегипетские сооружения, как отмечал один из ранних комментаторов Баальбекского чуда Решетов, не годятся для построения гипотез о великих погибших цивилизациях, превосходивших нашу, или для создания легенды о космонавтах из иных миров. Не годятся просто потому, что на стенах египетских храмов и у подножия обелисков Солнца высечена в картинах вся история создания этих колоссов. Наконец, один из доводов, который приводят сторонники внеземного происхождения многих мегалитических сооружений древности — Невозможность воздвигнуть их с помощью одной лишь мускульной силы и системы простейших рычагов и приспособлений. При этом сторонники нашествия на грешную землю космонавтов-строителей редко удосуживаются заглянуть в многочисленные работы по археологии, по истории строительной техники древних цивилизаций. Между тем не так уж трудно понять, что нельзя делать теоретические, чисто умозрительные выводы, исходя только из математических показателей объема строительных работ, ссылаясь при этом на современные машины. Законы Сопромата, действия которых подчиняется любой, даже самый мощный из современных подъемных механизмов, ограничивают его возможности при работе с циклопическими по весу и размеру объектами, на которые они не были рассчитаны. Инженерные приемы, вооружением которых и были циклопические постройки древности, исчезли уже в греко римское время. Развитие строительной техники пошло по другому пути. Для возведения грандиозных сооружений в ход пошли отдельные мелкие детали, блоки, кирпичи. Все это избавило человека от нерациональных затрат мускульной энергии, от изнурительного каторжного труда. Вот этих-то доводов и не учитывают сторонники звездных пришельцев, якобы создавших циклопические постройки древности, упорно отказывающие нашим предкам не только в силе художественного воображения, но и в технических талантах.